Глеб Соколов. Чайки. Накануне, напрасно прождав Евлампию на скамейке минут сорок или даже целый час, Виктор, словно выполняя уже привычный ритуал, отправился искать девушку в парк. Он был на все сто процентов уверен, сегодня одна не придет к нему. Сколько бы ни бродил по округе, встреча не состоится. Зато завтра, к тому моменту, когда он выйдет из подъезда, Евлампия уже будет поджидать его на их скамейке. Она нарочно мучает меня, истязает. Со смесью тоски и обиды на девушку думал Виктор. Конечно, в ее представлении я должен быть наказан за то, что не бросился ей навстречу, а свернул в сторону чаек. Потом, когда она звонила, отказался увидеться с ней. О том, что и в лампе, у которой, кажется, и телефона-то при себе никогда не было, вдруг позвонила ему, да еще с какого-то засекреченного номера Виктор не думал. Он слишком устал, чтобы разбирать версии того, что происходит, обдумывать события. Было ясно одно – без явланий ему не жить. Скорее всего, с ней он тоже протянет совсем недолго. Приступ, накативший на него вчера и также неожиданно прошедший, легко может закончиться смертью. Выхода не было. Никакого. Самоубийство от тоски, смерть от сердечного приступа, кровохарканье. Он обложен бедами со всех сторон, но смерть в обществе девушки будет по крайней мере сладкой. Теперь же ему оставалось одно — наматывать километры, бессмысленно блуждая по огромному парку, забредая в его самые дальние безлюдные уголки. Пока изнурял себя бесконечной ходьбой, пока была надежда на очередной поляне наткнуться на как будто случайно оказавшуюся там Евлампию, душевная мука переносилась легче. Побродив по парку до наступления сумерек, часа полтора или два он провел в их кафе, поел там без аппетита, выпил кофе, Виктор вернулся к чайкам. К его удивлению на скамье, на которой привык видеть Евлампию, сидел Сашка. Едва Витя подошел к нему, одноклассник тут же вскочил, радостно заговорил с заплетавшимся языком. — Витька, я сижу, думаю, придешь ты или нет. Чемодан вроде твой там должен быть, но вдруг, может, ты съехал. «Как хорошо, что ты пришел! Я без тебя боюсь в квартиру идти! Где ты болтался? Ну, пойдем скорее, а то что-то...» Одноклассник успел где-то набраться. Не говоря ни слова, Виктор, после многочасового блуждания по парку, чувствовал себя измученным, двинулся к подъезду. Сашка пошатываясь, стопал сзади. Молча вошли в подъезд, Поднялись на этаж Открыв дверь, одноклассник пропустил его в квартиру Ветер озулся, прошел в комнату Уселся на отведенную ему кровать Взглянул на свой стоявший у стены чемодан Повалился на бок и мгновенно уснул Глава 15. На кухне на столе лежали оставленные Сашкой ключи от квартиры. Старался сделать все, чтобы Витя пожил у него как можно дольше. Что ж, это мне на руку, подумал Виктор, открывая холодильник. На полках ничего не было. От их вида молодой человек сильнее ощутил проснувшийся вместе с улучшением самочувствия голод. Он отодвинул от стола стул, сел. Задумался Тоски по Евлампии не было Вернее, была, но не такая отчаянная, как накануне Вчера он был готов встретиться с ней, несмотря ни на что Даже если бы знал, что во время свидания обязательно умрет Сегодня другое дело То, что ему физически неожиданно стало лучше, поразило его Он наслаждался давно забытым состоянием, в котором не бегает по позвоночнику противная ледяная змейка, не хрипит что-то в легких, не начинает вдруг останавливаться сердце. Виктор вернулся в ванную комнату, долго смотрел на себя в зеркало. Было приятно смотреть на себя, молодого человека с неким подобием румянца на щеках, а не покойника с запавшими глазами. «Как это здорово! Просто быть живым и здоровым!» Пронеслось у него в голове, когда выходил из ванны. Но как долго эта мысль сможет подпитывать его хорошее настроение? Какое-то время, наверное, сможет, но дальше. Витя был в этом уверен. Может быть, даже через час, может быть, раньше. Придет смертельная тоска Несмотря ни на что захочется видеть Евлампию, он опять придет в то же самое состояние, в каком накануне бродил по парку. И тут он вдруг подумал. Пусть так, пусть мука странной любви неизбежна, неотвратима, но накануне, отказавшись от встречи с Евланией, я приобрел себе это утро, и кто знает, Может быть, в самом прямом смысле Продлил себе жизнь Куда она меня звала вчера? Опять в старый дом Да я бы точно умер там Смартфон, который всю ночь был у него в кармане Зазвонил Не без страха Если это и в лампе, то прощай хорошее самочувствие Вернется и сердечная недостаточность И харканье кровью и озноб взглянул на экран. Обычный городской номер. Он ответил. Глава 16 Здравствуйте! Вы были у нас вчера, помните? «Я помощница Бабы Марии!» Она могла не представляться. С первых же слов Виктор узнал встреченную накануне в офисе колдуньи птичку. «Баба Мария хочет сказать вам кое-что!» Не успел молодой человек произнести хоть слово, в динамике смартфона заиграла мелодия ожидания. Через полминуты мелодия смолкла, и он услышал натреснутый голос горбуни. «Послушай, тут мне пришло в голову, что я не сказала тебе вчера, когда ты был у меня, одну вещь. Я думаю, тебе важно это знать». «Что? Какую вещь?» Еще не зная, о чем идет речь, он уже чувствовал, как тоскливо засосало где-то под ребрами. Не вещь, а так Рассуждение Колдунья сделала небольшую паузу Потом продолжила Если предположить, что есть что-то Что может вернуть твою ненаглядную красавицу к жизни Какая-то кнопка То когда она будет нажата, ожив Евлампия вновь станет той девушкой, которую ты знал когда учился с ней в школе. Она ведь была мелочная, злобная, с примитивными интересами, такими, знаешь, как это говорится, материальными интересами. Это ты, как это, романтик, живешь чувствами. Для тебя важны эмоции. Захлестнули они тебя, и все, готов жертвовать собой». «Она никогда не была склонна ни к какому самопожертвованию. Она просто воспользовалась твоим, как бы это назвать, очень настойчивым приглашением задержаться на этом свете. Ты оказался ей выгоден. Если бы этого не было, она бы не стала обращать на тебя внимания. К чему я все это говорю?» Не думай, что если ты перестанешь с ней видеться, ты совершишь, как это назвать, предательство вашей любви. Нет, вашего тут очень мало, зато очень много твоего. А это, мне кажется, несправедливо. Если уж бросать на кон собственную жизнь, то обоим, а не так, знаешь, что ты, Витя, брось, а я, если доведется, еще подумаю, так уж ли мне выгодно с тобой встречаться. Та ли ты партия, которая мне подходит? Та ли у тебя квартира, которая должна быть у моего жениха? Та ли у тебя мама, которая может понравиться моей маме? Всего-то раз... Преодолей себя и тут же почувствуешь, что тебе стало значительно легче. Как только она перестанет высасывать из тебя все силы, ты тут же пойдешь на поправку». Раздражение и злоба вдруг охватили Виктора. Еще не отдавая себе отчета, почему так делает, Витя, воскликнув «Мерзкая каракатица!» отнял смартфон от уха и силой так, что кажется, еще чуть-чуть, и стекло телефона треснет, надавил на кнопку отбоя. Грудь его часто вздымалась. Ему не хватало воздуха. Сделав резкий шаг к окну, он распахнул форточку. Приблизив к ней лицо, Сделал, пытаясь успокоиться, глубокий вдох. Медленно выдохнул. Еще глубокий вдох. Еще. Что я так вспылил? Он посмотрел на экран смартфона. Слышала ли Баба Мария, как он ее назвал, или соединение разорвалось секундой раньше? Учитывая способности колдуньи, он ей не представлялся, Но она не только знала, как его зовут, но и подробности его школьных взаимоотношений с Евлампией. То, что ее матери, да и ей самой, конечно, он не казался выгодной партией, с Бабой Марией портить отношения было рискованно. «Еще проклянет как-нибудь», — подумал Виктор. Дыхание его успокоилось. Он закрыл форточку. «Я вышел из себя, потому что колдунья сказала правду, о которой я догадывался, но о которой старался не думать. Евланя, и в самом деле, пока была жива, оставалась именно той Евлампией, с которой я столкнулся тем школьным днем возле вот этого дома, в котором я сейчас нахожусь. И если бы я не был готов отдать все в этой жизни за возможность встречаться с ней, при том, что она, будь и в самом деле жива, не то что не пожертвовала собственной жизнью ради отношений, но и не отказалась бы от какой-нибудь малой части комфорта. Он опять зашел в ванную комнату, взглянул на свое отражение в зеркале. «Да», — проговорил он с горечью вслух, обращаясь к себе отраженному, Бабе Марии все-таки удалось посеять в твоей душе тень сомнения. Ты задумался о том, как на самом деле твоя красавица, как она ее назвала, к тебе относится. Он вышел из ванной, выключил свет и вернулся на кухню. Устал, опустившись на стул, поставил локоть на стол, подпер голову рукой, призадумался... То, что колдунья заставила меня засомневаться, не единственный итог вчерашнего дня. И что важнее, не главный. Главное, я ощутил рядом с собой собственную смерть. И она, несмотря на то, что прежде я очень заносчиво бравировал презрением к ней, стоило ей приблизиться ко мне, возникнуть в комнате колдуньи третьим, Участником разговора Черным силуэтом вызвала во мне ужас Я страшусь смерти Не готов к ней Но и без Евлампий Тоже не могу Да и красавица моя Если верить колдунье Тоже без меня не может Только по другой причине Помогаю ей задержаться На этом свете Правда «Вот вчера я этого не сделал, нанес моей красавице удар. Зато сам сегодня утром, по сравнению с тем, что было, выгляжу просто-таки отлично». Тут в его голове возникла гипотеза, которая уже минут десять крутилась где-то в подсознании и только сейчас стала мыслью. «А что, если старуха врет?» Врет с начала и до конца. И никакая она не колдунья, а просто я, доверчивый дурак. И это Баба Мария, аферистка, которая просто этим воспользовалась. Что если Евлампия вообще не мертва, а просто жертва злокозненной матери, которой для чего-то надо представить ее мертвой? То, что... Давнишнее собственное предположение теперь отнюдь не показалось ему глупым, поразило его. Но как тогда быть с ночью в несуществующем разрушенном доме? Спросил он себя. А ты уверен, что все это не привиделось тебе? Ответил он себе вопросом на вопрос. Точно ли ты, вменяем, не страдаешь какими-нибудь галлюцинациями? Не принимаешь плоды работы собственного нездорового воображения за то, что происходит в действительности? Вот хотя бы сейчас. Сегодня утром ты хорошо себя чувствуешь. Прошли синяки под глазами. Как долго продлится это хорошее состояние? Чем оно вызвано, неизвестно. Но ты уже убедил себя, что это якобы результат отказа от встреч. С Евлани. она перестала вытягивать из тебя жизненные силы. Да это же болезненный бред человека, тронувшегося умом задолго до встречи с Евлампией. И в самом деле, все последнее время он вынужден был испытывать тяжкие и серьезные переживания, обвинения в растрате. От такого и у нормального человека может разрушиться психика. А ведь он, Витя, совсем ненормален. Психологические травмы, перенесенные в детстве. Нынешняя тоска по старому дому. Вот, кстати, странная связь. Тосковал по старому дому, а потом Евлампия привела его в этот же несуществующий дом. Что если бред продолжение прежних болезненных переживаний? Но как проверить, что правда, а что ложь? Быть может, и ужасное его самочувствие, которое, по словам колдуньи, якобы связано с тем, что мертвая Евлания высасывает из него соки, на самом деле обычный результат истощения организма, последствия жутких стрессов, непролеченной болезни, вызванной неведомым вирусом. Быть может, встречается он с девушкой, не встречается, никакого значения для его самочувствия не имеет. «Я должен проявить волю», — решил он вроде бы вдруг, но на самом деле идея эта перед этим тоже долго вертелась в его подсознание. «Расстаться с Евлампией, как советует мне Баба Мария, я не хочу. Да и это, понятно, не смогу. Меня все равно... Что бы ни происходило, как бы плохо я себя ни чувствовал, в какой-то момент неудержимо потянет к ней, но прекратить видеться с ней на какое-то время, сделать в наших отношениях паузу и посмотреть, что будет, не проясняться ли каким-нибудь образом тайны, мне хоть и непросто, но по силам. Если Евлампия не покойница, она, что бы ни происходило, К тому же, как вчера выяснилось, она знает мой телефон и каким-то образом, хотя мобильного я у нее никогда не видел, может мне позвонить. Так что она через какое-то время должна меня найти и, надеюсь, что-то, если не все, объяснить. С этими мыслями Витя начал одеваться. Хотелось есть, а холодильник в Сашкиной квартире пуст. Молодой человек решил сходить в магазин на другой стороне проспекта, купить продукты, потом позавтракать и заняться поиском сдающейся где-нибудь поблизости квартиры. Помимо обвинений в растрате, помимо любви к покойнице, еще существует болезненная привязанность к старым местам, которую преодолеть мне так и не удалось, — усмехнулся сам себе он. Виктор был уверен. Через какое-то время накатит жестокая тоска по Евлампе. Но пока он только недавно встал, был отдохнувшим, в его душе царил оптимизм, и ему казалось, что усилием воли он сможет осуществить задуманный план. Глава 17 Открыв дверь подъезда, Виктор сразу посмотрел в сторону сквера, но обзор почти сразу загородил медленно проезжавший мимо дома грозовичок с высоким кузовом. Когда он проехал, Витин взгляд упал на сидевшую на скамье Евлампию. Он тут же отвел глаза. Вот как! Надо было сразу догадаться, что она будет поджидать меня именно здесь! и с самого утра и как-то подготовиться к этому. Грузовик, пока он загораживал меня, мог бегом улизнуть куда-нибудь. Хотя, как это глупо! Он замедлил шаг и опять посмотрел в сторону скамейки. Евла не успела встать с нее и быстро шла ему наперерез. Витя прошел еще несколько шагов, И, осознав, наконец, что ведет себя ужасно глупо, остановился и повернулся к девушке. Она подошла к нему. Витя. Ему показалось, что она запыхалась. Во всяком случае, она тяжело дышала. Разве у покойников от быстрой ходьбы может сбиться дыхание? Он вдруг показался себе чудовищным идиотом. Ну какие покойники! Она просто больна, и сама ему об этом раньше рассказывала. Как и накануне, он вдруг понял, что стал жертвой какого-то чудовищного обмана. Но не со стороны Евлани. Эта девушка просто больна. Она попала в лапы мошенников, которым от отчего-то выгодно представить ее умершей. Наверное, чтобы забрать ее квартиру или... Да мало ли что может быть... Витя ни черта не знает про ее семью, какие там могут быть спрятанные в шкафу скелеты. А со стороны тех, кто каждый по-своему получает выгоду от этой ситуации, мать Евлане, квартиру или что-то еще, баба Мария, деньги за якобы правительские советы, он остановился. Без всякого сомнения взгляд, которым он сейчас смотрел на нее, был полон любви. И она увидела это. Ласково улыбнувшись, Евлампия проговорила. «Куда идешь? А я вот тебя жду, думаю, может, погуляем? Или вон на скамеечке нашей посидим? Погода хорошая!» Она кивнула в сторону скамеечки. На мгновение Виктор позабыл все. И то, как, умирая, брел вчера к чайкам от подземного перехода, не зная, вызвать скорую сразу или чуть позже. И разговор в... в мрачной комнате Бабы Марии. И то, как стоял перед зеркалом, радуясь, что стал выглядеть лучше. Все в нем перевернулось с ног на голову при виде красивой девушки. Он ощущал ее запах, такой родной и знакомый. Видел ее глаза, смотревшие на него так же влюбленно, как его на нее. Какие мысли и желания! Могли возникнуть в душе в этот момент. Только жарко обнятие, зарыться лицом в ее волосы, начать целовать. Он дернулся к ней. Она сделала маленький шажок навстречу, раскрывая объятия. Либо я выполню сейчас задуманное, либо мне останется одно: гибнуть, ни черта не понимая, что происходит со мной и вокруг меня. Пронеслось в его голове в последнюю секунду. Уже тогда, когда руки его сами собой принялись подниматься вверх, чтобы взять Евлампию за талию, за плечи, резким и сильным движением притянуть к себе. Чудовищным усилием воли справился с собой. Руки опустились. «Евланя! Я не могу сейчас!» Сдавленно прохрипел он. Девушка с нескрываемым удивлением и даже страхом смотрела на него. «Что?» — слабым голосом произнесла она, точно хотела убедиться, что он ей не мерещится. «Дурной я актер!» — в отчаянии подумал он. «И спектакль разыгрываю провальный!» У него не было сомнений, от Евлампии не укрылось, что его первым и естественным порывом было броситься к ней, но потом он опомнился припомнил какие-то собственные соображения, которые были ей неизвестны, и точчас заговорил про то, что не может. У меня проблемы. Нужно решить один вопрос. Несмотря на несшиеся в его голове мысли, продолжал Виктор «Потом, когда я все сделаю, я обязательно встречусь с тобой, но только не сейчас!» А я думала, что, может быть, сейчас она сделала шаг к нему. Витя понял, что в следующее мгновение девушка возьмет его за руку. Если бы это произошло, он бы не выдержал. Виктор сделал шаг к карке как будто торопился и не мог дольше стоять здесь, на краю тротуара с Евлампией. Как это было невыносимо! Он был себе противен. «Нет, не сейчас точно!» сдавленным голосом проговорил он. «Сейчас я пойду по своим делам!» Разговор надо было срочно заканчивать и идти в варку под стилобат Но Евлампия не отпускала его. «Хорошо!» «Тогда, может быть, через час, через два, после того, как ты освободишься?» «Нет, я не смогу ни через час, ни через два!» произнес он гораздо спокойнее и увереннее, чем прежде. Что-то в ее настойчивости показалось ему странным, таким же неестественным, как и его собственная речь. Ведь Евланя даже не поинтересовалась, Какие у него проблемы и что за вопрос он должен решить? Но тогда через три я приду сюда, на скамейку, и мы встретимся. Продолжала она, как будто даже с каким-то упрямством. Нет, и через три часа ничего не получится. Уже твердо и тоже с неожиданно пробудившимся в нем упрямством произнес он. Его обижало и злило. Что она просто хочет добиться от него согласия навстречу Не пытается узнать, что у него на душе Почему он так себя повел Словно ей это совершенно неинтересно Ведь главное, что он не, не хочет встретиться с ней А все остальное второстепенно А вечером она с нескрываемым сарказмом улыбалась И вечером тоже нет, — мрачно ответил он. В нем вдруг начало стремительно накипать раздражение. То ли на себя за то, что так бездарно выполняет свой утренний план, то ли на Евлампию за то, что, видя, происходит что-то не то, она не попыталась завести с ним какой-то душевный разговор, а начала улыбочкой. «Тогда что же? Завтра?» Девушка опять саркастически улыбнулась, показывая, что хотя она и спрашивает, ответ-то ей на самом деле заранее известен. «Не знаю, смогу ли я завтра?» – проговорил он негромко и тут же, не выдержав нервного напряжения, воскликнул. Евланя, что мы тут с тобой ломаем какую-то странную комедию?» Я же тебе говорю, я не могу сейчас гулять с тобой. У меня проблемы. Они ведь с каждым могут случиться. Ничего обидного для тебя в том, что так получилось, нет. Раздражение и даже злость на девушку все это отразилось в его тоне. Саркастическая улыбка мгновенно слетела с лица и в лампе Витя про себя возликовал. В его раздраженном тоне было то, что напрочь... Отсутствовала в прежнем невнятном разговоре искренность, и она подействовала на Явланю. «Сейчас добьюсь от нее какой-нибудь ясности», — пронеслось у него в голове. «Дай мне свой номер телефона», — начал напирать он. «Ты же звонила мне уже. Я наберу тебе сегодня. Может быть, уже даже через час поговорим. Мне иногда так хочется с тобой посоветоваться». Тем более сейчас. Но как? Номер то я не знаю. Вчера, когда ты мне звонила, он не определился. Какой-то глюк. Он вытащил из кармана смартфон, ткнув пару раз пальцем по экрану, открыл адресную книгу, приготовился записывать. Как только решу все свои проблемы, тут же наберу. Диктуй! Лицо Евлампии исказил страх. В этот момент... Мрачная догадка мелькнула В голове молодого человека Страх этот вызван тем Что она поняла Что я тоже все понял Во всяком случае Догадываюсь Но значит догадки верны Он впился в нее взглядом Ты же знаешь Мне нельзя пользоваться телефоном Проговорила Евлампия Зябка поежилась, взяла себя за локти, точно ее знобила, и она пыталась согреться. «Зачем ты нарочно подталкиваешь меня к тому, из-за чего мне может быть плохо?» Плаксиво, тоном которого он никогда прежне от нее не слышал, воскликнула девушка. «Брось! Что за ерунда?» — напористо воскликнул он. «Все это какие-то сказки, что я тебя подталкиваю. «Ты сама вчера позвонила мне, и в тот момент я тебя ни к чему не подталкивал, и что в итоге я понимаю? Телефон у тебя есть, но мне позвонить тебе на него нельзя, даже изредка! Евлания, это какая-то ерунда! К чему все эти сложности? Или, может, я чего-то не понимаю?» Лицо ее вдруг стало злым, впервые за все то время, которое прошло с того памятного дня, когда он впервые после школьных лет встретил ее на берегу канала, он смог увидеть, как она злится. «У меня нет никакого телефона», — тихо проговорила она, сверляя его сузившимися от злости глазами. «Вчерашний звонок — это так! Случайность! Я просто воспользовалась обстоятельствами, звонила не со своего номера. Мне дали набрать один раз, видя, в каком я состоянии. А ты, как можно быть таким эгоистом? Вот уж не ожидала от тебя. Ты казался мне таким добрым, отзывчивым. Получается, я ошибалась. Она с вызовом посмотрела на него. Она, видимо, предполагала, что он тут же пойдет на попятную, примется убеждать ее, что вовсе не хотел сердить ее, но молодой человек молчал. Что-то в его спокойном, Изучающим взгляде, которым он смотрел на нее, заставило девушку переменить тон. Она вдруг словно бы опомнилась и проговорила. «Витя, я прошу тебя, давай погуляем!» Вся злость уже исчезла из ее взгляда. Он стал прежним, ласковым, добрым. Не очень уверенно Виктор проговорил. «Я не могу, извини, мне надо идти!» Она стояла и смотрела на него широко раскрытыми глазами. Тож точно не верила, что то, что он говорит ей, говорит искренне. Что еще мгновение, и он сломается, и сделает шаг к ней. Да ведь это и в самом деле было так, как ему хотелось прекратить играть этот дурацкий спектакль, который он сам и придумал, не произносить этих ужасных жестоких слов, как ему хотелось погулять с ней. Нет. Либо сейчас мне удастся проявить волю и выполнить план, либо мне никогда не понять, что же на самом деле происходит с Евлампией, кто она и что ждет меня в этих отношениях. Я пошел, Евланя. Пробормотал он неуверенно и, отвернувшись от нее, сделал несколько шагов прочь в сторону прохода в стилобате, туда, где стояли они с Евлампией в тот день, когда их увидел Сашка. «Витя, постой!» Тоскливым голосом, словно бы готовая уже разрыдаться, произнесла она. Он уже и без этого остановился, повернулся к ней. «Неужели мы сегодня...» «Я так соскучилась по тебе!» — воскликнула она. «Я тоже соскучился». «Но я не могу. Все, оставь меня, не мучай сегодня, а то я проведу время с тобой, заброшу все дела. Мне надо сделать», — проговорил Виктор, изо всех сил стараясь выглядеть как человек, который искренне разрывается между какими-то неожиданно возникшими очень серьезными делами, о которых он сейчас не готов распространяться, и свиданием с возлюбленной. Эх, Евланя, я люблю тебя! И почему так выходит, что я вынужден играть с тобой в какие-то игры? Пронеслось у него в голове. Евланя не произносила ни слова. Испугавшись, что нервы его не выдержат, и он бросится к девушке, заключит ее в объятия и уже не сможет уйти по каким-то там выдуманным делам, он стремительно пошагал к проходу в стелобате. В самом его начале он не выдержал и, остановившись, повернулся к Евлампии, сказать, что он любит ее и чтобы она не обижалась. Девушки на том месте, где она стояла еще полдесятка секунд назад, не было. Невероятно! Она не могла взять и испариться, раствориться в воздухе за какие-то мгновения. Уже не владея собой, чувствуя, что делает то, чего делать не нужно, он быстро, почти бегом вернулся на то место, где только что стоял и говорил с Евлампией, принялся осматриваться, прикидывая, куда она могла деться. Но выходило, что так стремительно она не смогла бы исчезнуть, даже если бы побежала бегом. Простояв с четверть часа на одном месте и так и не увидев Евлампию, И не найдя объяснения ее исчезновению, Витя пошел в сторону прохода под стеллобатом. Настроение его стало подавленным. В душе возникло какое-то смутное, тяжелое предчувствие. Он задумал свой план отказаться на какое-то время от встреч с Евлампией для того, чтобы как-то прояснить тревожившие его обстоятельства. То есть получалось... Жизнь его после осуществления этого плана должна стать понятнее и легче. Но не приведет ли в действительности эта его игра к тому, что он столкнется с чем-то еще более мрачным и загадочным по сравнению с чем все предыдущие тайны и угрюмые подробности покажутся чем-то несуществующим, пустяком? Глава 18. Вернувшись из магазина с огромными сумками, в них был запас продуктов, точно он готовился к долгой осаде, Витя целый день не выходил на улицу. Боялся ли он встречи с Евлампией? Нет, наоборот, мечтал о ней, но был уверен, что она сегодня не состоится. Неожиданно исчезнув, Евлания не появится. Он уже уловил какие-то алгоритмы в ее поведении. В следующий раз девушка возникнет на скамейке через день или даже два. «Возникнет!» — с горечью думал Витя. «Вокруг девушки, которую я люблю, атмосфера таинственности. Прояснит ли ее пауза во встречах? Пока ясности не прибавилась. Его физическое состояние с минувшего вечера значительно улучшилось. Продолжало от часа к часу меняться в лучшую сторону. Озноб прошел, больше не боялся, что станет плохо сердцу, никаких болей в желудке. Подходя к зеркалу в ванной комнате, каждый раз замечал, что лицо становится свежее, щеки розовеют, волосы, прежде больные и спутанные, приобретают здоровый блеск. Если так пойдет и дальше, размышлял, выходя из ванной комнаты и гася за собой свет Витя, через некоторое время можно будет вернуться к матери здоровым и отдохнувшим, как будто и в самом деле побывал в Турции А что не загорел? Скажу, все время укутывался пляжным полотенцем, солнце злое, боялся обгореть Следом за этими приятными мыслями в голову приходил мрачный вывод. Получается, колдунья права. Евлампия – покойница, вытягивает из него жизнь по капле. Эту мысль Виктор старался от себя прогнать, к чему заранее портит себе настроение мрачными мыслями. К тому же был уверен, очень скоро из-за разлуки с девушкой Навалится свинцовая неодолимая тоска. Придавленный ей станет чувствовать себя ужасно. Уже будет невозможно разобрать, от чего ему плохо. От того, что красавица высосала из него соки, или от того, что он лишен ее ласк. Стараясь отвлечься от мысли о девушке, Витя целый день напряженно искал в сети сдающиеся поблизости квартиры. Созванивался с хозяевами, агентами Какими-то непонятно кого Представлявшими посредниками Договаривался о встрече на завтра Хоть один вариант Да сработает Поздно вечером появился Сашка Где-то изрядно выпил Все то время, что Виктор жил в этой квартире, Сашка не просыхал, объясняя это тем, что никак не может прийти в себя после встречи с чудищем. Витя как раз в этот момент разговаривал с очередной, как оказалось, последней за этот день квартирной хозяйкой. Сашка некоторое время бесцеремонно слушал, что говорит приятель, потом отправился в ванную комнату, закрыл за собой дверь. Было слышно, как полилась из лейки душа вода. Пока приятель принимал душ, Виктор отправился на кухню. Прежде чем Сашка вышел из ванной, приготовил из купленных продуктов для них двоих вполне сносный ужин. Поджарил со специями куриные ножки, отварил картофель, сделал салат из огурцов и помидоров. Хотелось как-то отблагодарить приятеля за то, что тот пустил пожить к себе. Что бы Виктор делал, если бы этого не произошло? Где бы ночевал? — Витька, ты человек! — воскликнул Сашка, появившись на пороге кухни. Принялись за еду. — Друг, — проговорил Сашке через некоторое время, — подслушал тот случайно твой разговор. Виктор сразу насторожился. Решил, что речь идет о беседе с Евлампией как Сашка мог ее подслушать. Но друг говорил о другом. Что-то мне подсказывает, что завтрашний твой поход по съемным квартирам окажется успешным, а я... Как тут без тебя останусь? И переезд твой не отметили. Жратвы накупил целую гору, а бутылочку принести забыл. Понимаю. Переживаешь, так сказать, за друга, который работы не имеет, зато энергично спивается. Виктор молча открыл дверцу холодильника. Чтобы дотянуться до нее, ему не надо было даже вставать со стула. Достал лежавшую на нижней полке бутылку коньяка. Зачем купил, сам не знал. Сунул, когда был в магазине, проходя мимо полок со спиртным, в корзину. Подумал, пусть будет. Сашке будет приятно. Потом... Уже когда дошел до кассы, словно опомнился. «Сам не пью, Сашку спаивать не хочу, да и он пьет не от хорошей жизни. Зачем мне коньяк?» Хотел вынуть его из корзины, поставить на ближайшую полку с шоколадками. Но как раз в этот момент из-за его спины появилась еще одна кассирша. Уселась за свободную кассу. Позвала Виктора. Так получилось, что он стоял к ней ближе всех. Проходите сюда Ладно, черт с ним с коньяком Пусть будет Подарю кому-нибудь Придя в квартиру, вынул коньяк из пакета Куда его? Спрятать в чемодан? Эх, ладно Буду надеяться, Сашка не вылокает его В первый же вечер Я еще подумал Зря купил Получается, правильно подумал Воскликнул Витя Ставя бутылку на стол Почему зря? Искренне удивился одноклассник Потому что спаиваю тебя Так же искренне ответил Витя Брось, Витек Ты же, наверное, уловил Я по дороге выпил Одолжил тому одного В общем, это наш начальник в фирме В которой я как бы работаю Говорю, Геннадий Анатольевич Вы 100 рублей в счет будущей зарплаты Не одолжите? а сам, уверен, не даст. А он взял и выдал, мрачно предположил Виктор. Именно, Витек. Сашка достал из кухонного шкафа две не очень чистых стопки, наполнил до краев коньяком. Взял одну в руку. Что ж, намерен поступить по-честному. Сказано, в счет будущей зарплаты, значит, с первой же зарплаты он получит свои 100 рублей обратно. Но если зарплаты не будет, то... О каких 100 рублях можно тогда говорить? Не дожидаясь, пока Виктор поднимет стопку со стола, не чокаясь с ним, Сашка выпил коньяк и довольно расхохотался. Все-таки не надо было покупать бутылку. Пронеслось в голове у Вити. Спаиваю друга. Глава 19. Витя почти не пил, лишь для виду, поднося рюмку к губам. Коняка в ней под конец вечера оставалось почти столько же, сколько было, когда они с Сашкой уселись за еду. Выпив в одиночку три четверти бутылки, Сашка сильно опьянил. Знаешь, Витя, думаю, хорошо, что ты съезжаешь. Виктор с недоумением посмотрел на одноклассника, не понимая, куда тот клонит. Пробормотал. «Еще никуда не съезжаю». «Съедешь? Не завтра, так послезавтра. При таких энергичных поисках найти съемную квартиру, дело дня или двух. Для меня-то это будет плохо, а тебе уже говорил». «Как тут буду один, но вот для тебя сматываться тебе отсюда надо». И чем скорее, тем лучше. «Опасно тебе здесь оставаться!» Уверенно заявил одноклассник. Не понимая, о чем идет речь, но подумав сразу про свою историю с Евлампией, Виктор ощутил, как по спине побежал ледяной змейкой страх. Ну что может знать про это Сашка?» «Знаешь, кого я встретил?» Спросил одноклассник. Не дожидаясь ответа, продолжил. «Четвертакого!» «Какого еще четвертакова? Ведь ожидал, что Сашка заговорит про Евлампию». Тот же назвал фамилию, которую он ни разу в жизни не слышал. «Как это какого?» Пьяно усмехнувшись, сказал одноклассник. «Того, которого вы с матерью в тюрьму засадили».